Разум, мудрость и дружеские привязанности чаще встречаются среди мужчин. На вот почему последние и вершат делами нашего мира. Эти оба вида общения зависят от случая и от воли других. Общение первого вида это того редко, что не может спасти от скуки. Что же касается общения с женщинами, то оно с годами исходит на нет. Таким образом, ни то, ни другое не смогло полностью удовлетворить потребности моей жизни. Общение с книгами, третье по счёту, гораздо устойчивее и вполне в нашей власти. Оно уступает двум первым видам общения. в ряде других преимуществ. Но за него говорит его постоянство и легкость, с которой можно его поддержать. Книги сопровождают меня на протяжении всего жизненного пути, и я общаюсь с ними всегда и везде. Они утешают меня в мои старые годы, в моем уединенном существовании. Анис снимает с меня бремя докучной праздности и в любой час даёт мне возможность избавляться от неприятного общества. Анис смягчает приступы физической боли, если она не достигает крайних пределов и не подчиняет себе всё остальное, чтобы стряхнуть с себя назойливые и несносные мысли. Мне достаточно взяться за чтение. Оно легко завладевает моим вниманием и прогоняет их прочь. К тому же книги неизменно повинуются мне и не возмущаются тем, что я прибегаю к ним лишь тогда, когда не могу найти других развлечений. Более существенных, живых и естественных они всегда встречают меня с той же приветливостью. Принято говорить, что кто ведёт под усы свою лошадь, тому и идти пешком одно удовольствие. И наш Яков, король Неаполя и Сицилии, красивый, молодой, здоровый, заставляющий носить себя по стране на насилках, о которых он лежал на жалкой перине, облачённый в серый суконный плащ и такую же шляпу, тогда как за ним следовало Пушная королевская свита, состоящая из дворян и придворных, с конными носилками и верховыми лошадьми всевозможных пород, не являл собою пример половинчатова и ещё неустойчивого самоуничижения. Не зачем жалеть хворовы, если у него под рукой целительное лекарство. Проверка на опыте справедливости Этого поразительно мудрого изречения вот в сущности и вся польза извлекаемая мною из книг. Я и впрямь обращаюсь к ним почти так же часто, как те, кто их вовсе не знает. Я наслаждаюсь книгами, как скупцы своими сокровищами, уверенный, что смогу насладиться ими, когда пожелаю. Моя душа насыщается и довольствуется таким правом на обладание. Я никогда не пускаюсь в путь, не захватив с собой книг. Ни в мирное время, ни на войне. И все же бывает, что я не заглядываю в них по нескольку дней, а то и месяцев. Вот возьмусь сейчас, говорю о себе, или завтра, или когда я того пожелаю. Между тем время бежит и несётся, и я не замечаю его. Ибо нет слов, чтобы высказать, насколько я отдыхаю и успокаиваюсь при мысли о том, что книги всегда рядом со мной, чтобы доставить мне удовольствие, когда наступит мой час. И ясно сознавая, насколько они помогают мне жить. Они наилучшее снаряжение, каким только я мог бы обзавестись для моего земного похода я крайне жалею людей, наделённых способностью мыслить